Глава 25. Кровь обреченных. Крепость Когти Зарима. Кабинет Тысячника Тарака Кровавого. Месяц назад. Как все это понимать, отцев? Яростно и взбешенно ревел Тысячник. Простите, господин Тысячник, я не виноват. Согнувшись в поклоне, мямлил Сотник отцев. Роин был неожиданно значительно более активным, чем мы рассчитывали. Что ты несешь? Ударив по столу кулаком, взревел Тарак. «Рой активен всегда! Для чего, по-твоему, были выданы все те алхимические боеприпасы?» «Не для того лишь, чтобы ты довел в целости все три сотни воинов!» «Простите, господин Тысячник». «Понимая, что ярость Тарака кровавого абсолютно оправдана, Сотник Ацев не смел перечить, продолжая безуспешно оправдываться». «Но это действительно так». Прервав своего подчиненного, взбешенный Тарак поднял его силой мысли под самый потолок и начал сдавливать его тело. Но, судя по неизменившемуся лицу отцева его экзокостюм мог выдержать и более сильное воздействие телекинезом. То есть ты потерял целых две полных сотни гоблинов лишь просто потому, что рой инсектоидов стал более агрессивным? Сойдя каждое слово, произнес старок кровавый, после чего ударил со всей возможной силы отцева пол. «Кажется, ты плохо понял, что означает приоритетное задание!» «Простите, господин Тысячник!» С трудом вдохнув воздух, ну, или же искусно притворившись, что ему было тяжело, тихо произнес отцев. «Но я все же доставил капли крови родословной». «Наверное, этого говорить точно не стоило». Тарак Кровавый словно обезумел. «Две капли!» — прорычал он сквозь зубы. «Две капли! А сколько ты, помет Нургла, должен был доставить?» Но ответа Тарак Кровавый не ждал. Да и не важен он был ему уже. Силуэт Тысячника дрогнул в пространстве, и обе ноги Сотника от Сева полетели прочь, но уже отдельно от тела. Через мгновение следом за ногами отправились и обе руки. Уже много позже, когда Тарак Кровавый успокоился и мог мыслить более-менее рационально, он дополнительно провел полный анализ произошедших событий с помощью своего искусственного интеллекта. И выводы были однозначны. «Велитель, старшие офицеры с вероятностью 87% вступили в сговор с целью превентивно понизить количество товара, подлежащего для обмена». Сухим, безжизненным голосом отчитался И. но смысл в чем? Зачем им это было делать? Ведь через год я смогу снова послать такой же товар в город Холоджерем. В чем заключался их план? Просто в отсрочке? Или же есть еще какие-то неучтенные мной факторы?» «Увелитель». «Согласно анализу, вероятность того, что результатом этой диверсии была отсрочка, составляет 24%, так как цена наказания непомерно высока относительно сдвига временных рамок вашего плана». Тараку всегда нравилось, когда его величают повелителем. «Конечно, на самом деле он никак не соответствовал этому званию. Ведь так обращаются только к лордам. А кто он, Тарак? Просто Тысячник?» как их у его истинного повелителя больше сотни. И даже самому себе Тарак Кровавый не стал бы врать и говорить, что по личной мощи входит хотя бы в первую десятку тысячников лорда. Только если с конца. Это было куда вернее, как не жаль это признавать. И только так, наедине с бездушной машиной, он мог ненадолго помечтать о звании повелителя, потешить свое честолюбие. Хотя какой там? Сколько нынешний лорд уже у власти? Тысячу лет или уже две? И сколько глав провинции сменилось на руководящих должностях за это время? Повелитель, но если в расчет добавить условие, что вы не сможете больше заключить подобную сделку с управляющим городом Холоджером по неизвестным нам пока причинам, Но вероятность того, что результатом этой диверсии была ликвидация возможности вашего перерождения в кровавого гиганта, равна 97%. «И каким образом они могли добиться прекращения моих договоренностей с учетом крайне низкого коридора боевых возможностей самого Цэба?» Начиная догадываться об истинной сути плана этого отброса, спросил у ИИ Тарак. Искусственный интеллект молчал несколько минут, обрабатывая новый запрос и выстраивая логические цепочки событий из имеющихся у него данных. «Повелитель, вероятность того, что старшие офицеры намеренно сообщили о разрыве договоренности с учетом того, что они все же доставили две капли крови родословной, равна 17%. Вероятность того, что старшие офицеры проявили агрессию и уничтожили одного из ведущих игроков города Холоджерэм, с учетом того, что все старшие офицеры вернулись в целостности, равна 12%. Вероятность того, что старшими офицерами была подготовлена диверсия с длительным временем активации или активным триггером, способная скомпрометировать вашу договоренность, равна 78%. Безжизненным голосом закончил отчет ИИ. «Скорее всего, так и было» подумал Тарак. ведь Цеф прекрасно понимал, насколько плачевными персонально для него будут последствия провала моего личного задания. И штраф за такую ошибку был обговорен заранее. И то, что я его четвертовал и уничтожил дорогостоящих за костюм, самое меньшее из проблем проштрафившегося сотника» так как помимо его перевода в дальний приграничный форт, этому предателю придется с большим трудом искать способы выплатить ежегодный налог, потому как никаких производств на подконтрольных ему теперь территориях нет, вследствие чего и налоговых поступлений он не получит. А также на текущий момент все его личное имущество было конфисковано в пользу армии Лорда. И отцев должен быть еще рад, что так легко отделался. Жаль, что сотников нельзя казнить без прямого на то приказа нашего лорда. Ведь старшие офицеры, по сути, и составляют истинную мощь армии лорда. Да и повод для этого все же должен быть более официальный. Но никак не продажа военизированных подразделений в мир нежити. Мерзкий гоблин. «Да как ему наглости хватило открыто против меня пойти?» «Ну ничего, мы еще посмотрим, как он будет выбираться из тех сложных заданий, отправленных на заведомо невыполнимые миссии». А я уж прослежу, чтобы Ацев был первым на очереди для такой потехи. Ведь наш лорд ежегодно отправляет свои подразделения не только для добычи ресурсов и их же мародерства». «Ну и как наемные войска. И иногда цена за эти услуги так заманчива, что с потерями гоблинов в наших рядах вообще не считаются. Тем более рядом с отцевом наконец-то не будет того невероятно удачливого и намного способного старика, который не раз спасал ему жизнь. Пусть теперь попробует выкрутиться без такого подспорья!» «А я уж постараюсь, чтобы ситуация, подобная той в мире Айселор, с фанатичными до безумия морозными обезьянами, повторилась вновь». «Но все эти мелкие копошения не так уж и опасны. И даже проблема с каплями крови родословной, не сказать, чтобы сейчас стояла невероятно остро. Это был, скорее, фундамент для будущего роста» но пока что никак не первостепенная необходимость. Но вот на сам сигнал, что мои деловые партнеры начали активно мешать и вставлять палки в колеса, да еще и так откровенно, стоило отреагировать максимально жестко. И не рядовых исполнителей наказать, а именно заказчиков привести к убыткам. Чтобы в будущем они соизмеряли количество получаемых дивидендов и реальные потери средств от своих необдуманных действий.